«Спасибо!» Мы приехали в Уреки. Магнитная пыль с толбом над поселком, люди, коровы, квадроциклы, рынок с разноцветной всячиной по бокам дороги, постоялые дома, машины, трактиры. Из трактиров дым и музыка. Зашли в один. Деревянные столы и относительная тишина, если не считать относящиеся извне напевы, официантка с грустным лицом, не знающая русского. Туалет на улице за огородами. По огороде на бельевых верёвках сушатся трусы, женские, мужские, детские. Стоят тазики с помидорами, сидит глава семьи, курит. Принесла хачапури и кофе мне и детям, харчо и хлеб мужу. За соседним столом грузинская семья ест хинкали. Приятного аппетита вам и вам. Кофе, пах кофе. Хачапури Сыром, творогом, хлебом, румяное, горячее, Над харчо сливовый пар. Сосредоточенный едим. Зашел мужчина, сын или зять хозяина кафе. Прибавил громкость пультом. Из невидимых закромов полилась музыка. Затем женщина, сноха или дочь, Заменила грузинскую песню на свою. И у меня забило сердце. Это была и моя сокровенная любовь. и я ни разу не слышала ее, играющей где-то еще, только у себя в наушниках. За день до приезда в Батуми я попросила мужа «Послушай эту песню, она прекрасная». Я сказала вслух «Так не бывает, или вот как бывает». Но про себя я сказала «Спасибо».